Большинство женщин страдает тремя недостатками, мешающими разведывательной и контрразведывательной работе. Во-первых, они не имеют необходимых технических знаний. Например, если надо узнать устройство секретного двигателя, создаваемого противником, то у механика гаража больше шансов на успех, чем у самой образованной женщины. Уже по своей прежней работе Он знаком с некоторыми основами техники, а женщине приходится начинать с озов. Что же касается военных секретов, то лишь немногие женщины знают воинские звания, а также разницу между подразделениями, частями, соединениями и так далее, то есть все то, что составляет современную армию. Такие знания, конечно, можно приобрести, но на это требуется время. Во-вторых, в необычной обстановке женщины заметнее мужчин. Мужчина в одежде рабочего может несколько часов ходить возле военного объекта, не вызывая подозрений, а женщина, особенно молодая и красивая, сразу привлечет к себе внимание. Одевшись попроще, мужчина может войти в бар в морском порту и никто не обратит на него внимания. но женщине этого делать нельзя. Она женщина, и уже одно это ограничивает ее возможности и таким образом снижает ценность ее как агента. В третьих, и это самое главное, женщины не умеют владеть своими чувствами, как мужчины. По-видимому, я рискую навлечь на себя гнев своих читательниц, но это подтверждается опытом. Я знаю два или три случая, когда женщина немка, англичанка или француженка должна была завоевать любовь, допустим, старшего офицера противника. С этой задачей она справлялась успешно, но затем сама влюблялась в свою жертву и портила все дело. Не трудно догадаться, что следовало дальше. Она переходила на сторону противника. И выдавала все, какие знала секреты разведывательной службы своей страны. Я знаю, что шпионы мужчины тоже подчас становились предателями, но по другим причинам. Мне кажется, единственное, на что способны женщины-шпионки, это добывать разведывательные сведения. Обычно это делается так. Женщина завоевывает любовь какого-нибудь офицера или чиновника противника, кое-что узнает, а затем шантажирует его, угрожая рассказать обо всем начальнику или что еще хуже жене. Угроза действует, и шпионка получает исчерпывающие разведывательные сведения. Вот почему я спрашивал голландских женщин, которые хотели стать тайными агентами. Готовы ли они пожертвовать своей честью? Порядочная женщина не пойдет на это. Женщина, способная провести ночь с незнакомым мужчиной, нередко физически отталкивающим, чтобы получить нужные сведения, должна иметь душу проститутки. А проститутки, как известно, не благонадежны. Итак. Я не могу высоко ставить женщин шпионок. Не получается из них и хороших охотников за шпионами. Многие мужчины, которые поздно возвращаясь домой, боятся допроса жены, будут горячо возражать мне. Однако за всю свою тридцатилетнюю практику, когда мне приходилось иметь дело с талантливыми разведчиками, И контур разведчиками Европы и Америки я не встречал женщины, кроме разве Фрейленд-доктор, которая проявила бы себя как хорошая шпионка или хороший охотник за шпионами.